пока я рылся в сумках, которые нес Кибер. Шейла из чехла прибора сделала себе платье. Зубами надорвала ткань, расширила прореху. Потом еще две для рук и надела на себя. Снизу выдернула тесенку, ей и подпоясалась. И уже в платье. Фасон не очень, мешковатая. Так из мешка сделана, но белоснежная. Пока. Я взглянул на нее, обомлел. Русалка. И волосы мокрые, а глаза синие и злые. Посмотри, это не твоя одежда. Я достал из сумки сверток. Она посмотрела и опять ругаться начала. Ты чего? Мешок зря испортила. Не доперла. Я их недооценила. А они меня. Какой мешок? Кто они? Они драконы. А мешок — то, что нам мне. Нам здесь не меньше месяца торчать, а может и больше. Ты знаешь, что это за планета, умная девочка? Я помыслил логически и пришел к выводу, что она права насчет мешка. Мешок бы нам пригодился. А сколько здесь торчать — сложный вопрос. Я летел сюда на месяц. Может, меня раньше и не начнут искать но шаланда шла на лаванду там точно обеспокоятся. проверят маршрут обыщут локаторами планету и ничего не найдут потому что шаланда рванула не на поверхности а в воздухе ее разнесло чуть ли не в пыль а обломки разбросаны на много километров свежего кратера на планете нет большого куска мятого железа слегка напоминающего Обвода Мишаланду тоже нет. Ничего они не найдут. Мои маяки остались на борту. Плохо дело. Насколько плохо, лучше ей не говорить. Пока я это обдумывал, она обула кроссовки, остальное запихнула назад в сумку. Застегнула молнию и надела сумку, как рюкзак. «Да я понесу. Тебе, наверное, рано тяжести таскать» я здорова огляделась и пошла наискось вниз по склону к ручью это правильно прежде всего нужно водой запастись я застегнул свою сумку и поспешил за ней шила в припышку спускалась по склону я шел следом и обдумывал как подать сигнал спасателям это только в сенсофильмах легко Выложили сос из белых камней на черной земле. Спасатели тут как тут. А где столько белых камней взять? Спасатели на орбите. До них 300 км с гаком. Какого размера буквы должны быть? Вот именно. В фильмах еще три дымных костра треугольником зажигают. Но чтобы дымы из космоса заметили, костры должны дымить по-настоящему. И между ними хотя бы километр иначе из космоса их за один лесной пожар примут она столько двое маловато на три костра когда я спустился шейла отмывала в ручье свой медальон хотел посоветовать ей наполнить фляжку но она меня опередила наполни пожалуйста фляжки девочка что надо никакой паники и не хуже меня знает что нужно для выживания «Не удивлюсь, если она с границы обжитого космоса. Где еще можно подцепить такое, что только на лаванде лечат?» «Ты с границы?» «Что?» — вдумчиво так посмотрела на меня. «Нет, еще дальше». «Понятно». «Ничего тебе непонятно Не злись. Я не в обиду говорю. Я констатирую. Я и на самом деле чуть не обиделся».